Глава двадцать вторая. Я жду, не шелохнувшись. Это не Уинстон ли? Она бы постучала. Ручка снова движется, и дверь бесшумно надвигается на подпирающий ее стул, словно кто-то хочет неслышно войти в кабинет. Я хватаю окровавленную бейсбольную биту, рывком убираю стул и распахиваю дверь настежь. Бэкс отскакивает назад, испуганно вскидывая к лицу руки. «Шеф, вы ведь не ударите меня еще раз?» «Черт!» «Умеешь ты войти». «Бэкс, похоже, рад видеть меня, но не бейсбольную биту». «Сэр», — говорит он внимательно, следя за тем, как я убираю ее на место. «Есть один кабинет, которым я изредка пользуюсь, в дальнем конце участка. В выходные там никогда никого не бывает. Я время от времени занимаюсь там разными вещами, когда не хочу, чтобы мне мешали». Я поговорил с Оши и предложил использовать этот кабинет как временный штаб. Надеюсь, ты не говорила ему, почему мы хотим объединиться. Нет, я сказал, что вы держитесь подальше от Уинсли, чтобы у нас не отобрали это дело. Оши, возможно, немножко поскулит, но он предан нашему району. Я ему доверяю. А я доверяю Оши. На самом деле, его не было на дежурстве в то время, когда на меня напали. Бэкс счастливо сияет, когда я говорю ему, что он отлично поработал. Снова заворачиваю дневник Кэмми Мэтью с пакета, запираю его в ящик стола. Бэкс видит все это, но ничего не говорит. Это преданность или же он откладывает информацию на будущее? Не в силах бежать от тревожных мыслей, движущихся по кругу, я послушно следую за Бэксом по лабиринту коридоров в кабинет в самом дальнем конце, пыльный и пустой, если не считать Оши, и двух констеблей, приглашённых Бэксом. Опять у меня в груди клубок. Мы уже работали вместе в прошлом. У нас есть общие воспоминания, ссылки на которые можно от меня ждать. К моему облегчению, Бэкс представляет меня, словно мы встречаемся впервые. Хелен Беннэн и Чарли Тод. Беннэн невысокого роста, стеснительная. Она с жаром пожимает мне руку и говорит: "Сэр, я столько наслышана о вас. То-то же я помню еще до забвения. Он высокий, несколько сутулый, доскональный. Улыбнувшись, просто говорит, здравствуйте, сэр. Наш импровизированный штаб маленький. Четыре письменных стола завалены телефонами и мониторами, и кто-то разложил на бумажной тарелке шоколадные батончики. На стене большие лекционные плакаты и фотографии Кристал и Эмми Мэттис. В коридорах за дверью тихо, я буквально чувствую царящее в комнате напряжение. Все ждут, а я думаю, что мне сказать. Странно признаться, но несмотря на всё то, что произошло, только сейчас, стоя перед этими людьми, в виде их ожидания, в виде тени паники в глазах Бэкса, я вдруг понимаю в полной мере, как же сильно расклеился. До сих пор я действовал автоматически. Вскрыв один шоколадный батончик, собираюсь с духом Старайся за всех сил держать себя в руках и сохранить по крайней мере видимость нормальности. Итак, что нам известно на настоящий момент? Видео наблюдений в здании нет, говорит Оши. Все камеры сломались ещё несколько лет назад. И пока что опрошенные нами соседи не слышали даже, чтобы мышка пукнула. Как дела у Кристал? Я понимаю, что мой голос звучит холодно, механически, но в настоящий момент это и к лучшему. До сих пор не пришла в себя, отвечает Бэкс. Другая плохая новость в том, что на ней не обнаружили никаких следов. Под ногтями ничего полезного, сексуальному насилию не подвергалась. Я стучу по столу маркером. Криминалисты могут сказать хоть что-нибудь. Что-нибудь такое, дьявол, что нам поможет. Оши раскрывает записную книжку. Практически ничего полезного. Эта Кристалл работала в агентстве, предлагающем уход за престарелыми. Судя по отзывам, доброжелательная, но далеко не самый яркий пиксель на мониторе. И ходили слухи о каких-то проблемах с деньгами. Он перелистывает страницу. Мэтьюс стала жить вместе с ней три месяца назад. После того, как довольно внезапно съехала из предыдущей квартиры, не заплатив за последний месяц и не сообщив в агентстве свой новый адрес. Вот почему наша дорогая подруга Уинстон ли об этом не знала? Нехватка денег? Я беру маркеры, делаю запись на лекционном плакате. Или испугалась? Со своего места справа подсказывает Бенн. Партнёры, отвергнутые ухажёры. Есть один момент, вставляет Бэкс. Когда мы уже уходили, ко мне подошла другая медсестра из того же агентства. Пару лет назад она работала в одной из больниц в Баркинге. Тогда же, когда там работала Мэттиус, и у заведующего появились подозрения, что кто-то мухлюет с наркотическими препаратами, выдающимися по рецепту. Никаких доказательств не было, и дело заглохло. Таблетки на продажу или для себя? Как я уже говорил, один только дым. Я пытаюсь улыбнуться. Строго говоря, Мэттиус заботу Уинстона, а не наша. Но если мы случайно выясним, что тот самый тип, который пытался убить Кристал, также убил Мэттьюс, я извиняться не буду. Делаю ещё одну пометку. Но об этом деле никто никому в участке не говорит ни слова, абсолютно никому. Двигаемся дальше. Я приготовил для вас кое-какие фотографии, говорит Бэкс. Но они ещё должны загрузиться. Серая будни полицейской работы. Архивы, поиски, загрузки, опять поиски, байт за байтом, снова и снова. Совсем не так, как изображают в детективных романах и телесериалах. Я прошу Беннэн проверить в больнице Кемдена, не было ли сообщения о пропаже наркотических препаратов. А тут у поручая выяснить как можно больше о Рахмане и одиночестве. Оши со своими патрульными должен продолжить опрос соседей. Я встаю и обвожу взглядом свою маленькую комнату. Все настроены бодро, но настоящее испытание ещё впереди. Ещё один момент, говорит Беннэн. Бэк сказал, вы вышли на кристалл по наводке. Откуда у вас эта наводка? Я колеблюсь. Впрочем, это всё равно, рано или поздно всплывёт. От моего отца. Он работал здесь старшим детективом-инспектором, сейчас в отставке. «Шеф, а нельзя ли спросить, откуда у него эти сведения?» «Это уже Тоут. Я по прежним временам помню, что от него так просто не отделаешься». «Я спрашивал, тут отец ничем не может помочь». «Разумеется, не может помочь он, потому что сказал ему об этом я. Вот только я совершенно ничего не помню». «Однако Тоуту я в этом определенно не признаюсь». «К счастью, констебль хватается за ошибочное предположение. Анонимный источник?» Хорошо, что это сказал он, а не я. Мне не пришлось лгать. Однако Беннон не собирается довольствоваться этим. При всем моем уважении, сэр, я, разумеется, понимаю, что это ваш отец, но разве не следует надавить посильнее? На выручку мне приходит Бэкс. Я знаю отца следователя Блэкли, смущенно говорит он. Он прежде занимал место Джерри Гарднера, заведовал уголовным отделом. Помогал мне несколько раз советом, когда мне это требовалось. Бекс нервно чешет руку. Если бы наводка не была анонимной, Пол Блэкли так не сказал бы, это моё мнение. Своего сына он подставлять не стал бы. Бекс, разумеется, говорит о наводках правду, в том виде, в котором она ему известна. Тот принимает его объяснение. В какой-то мгновение я стою, измученный усилием казаться нормальным, и смотрю, как мои подчинённые приступают к своим задачам.